Через несколько часов Аквила, низко стеляя едкий дымок дизельных выхлопов над спокойным морем, вышла в 5000-километровый путь до берегов Южной Африки. Океан тропически ленивый и жаркий, медленно вздымавший крупные пологи волны качал яхту в сонной влажной стоме и в слепящие знойные дни, и в ночи сверкающие звездами в небе и светящимися животными в воде. Путешественники большую часть времени проводили в ленивой дремоте, простертой на палубе под тентом. Хуже всего жара действовала на наиво. В нем накипало раздражение против всего света. Затея с экспедицией казалась ему пустой и опасной, Компаньоны неинтересными и недостаточно уважительными к нему, хозяину яхты, оплачивавшему путешествие всей компании. На пятые сутки плавания пересекли экватор. Прошло еще 30 тягучих часов угнетающей духоты, монотонного стука дизелей и отупляющего безделия. Внезапно, будто волшебным мановением, море утратило свой слепящий металлический блеск, а небо — недобрый оттенок свинцового мая. С юга задул ветер, крепчавший с каждым часом. Волнение усиливалось. Яхта стала метаться, то взлетая над затуманившимся горизонтом, то падая в темные шумящие провалы. К ночи ветер продолжал дуть с тем же раздражающим упорным постоянством и достиг почти ураганной силы. На яхту стали наваливаться гигантские волны. Дверь рубки, где сидел капитан Калли Гарри, открылась, и в рубку ворвался Ива Флайяна, израгая брань. Я ждал вас, хозяин. Стоит ли идти тем же курсом? Может, повернем к берегам Африки? А куда, куда именно? Пойдем в Луанду. Все равно топлива не хватит, если будем пробиваться через бурю. Рискуем повредить яхту. Ой, черт, откуда взялся такой ураган? Как же вы говорили мне, что мы успеем до осенних бурь. Теперь мы сожжем да. дорогое топливо и неизвестно, достанем ли в Анголе. Разве это ураган, хозяин, обыкновенная буря? Ветер дует без изменений, без порывов и только возрос до большой силы. Что же делать на море всегда? Может случиться неожиданное. Вот и метеостанции. Не сумели подсказать. Ай, да будьте, они прокляты ваши метеостанции. Яхта вся трещит. В калютном коридоре вода. Поворачивайте куда угодно, хоть хоть в Южную Америку. маневр не лишал риска слишком великого волнения. Я должен быть наверху, а крулю станет лейтенант.